Глава 17. Валдгейм Биробиджанский район, где страсти по Рясе, достигают новых высот Мордобития. Село Валтгейм, еврейская автономная локация, координаты те же. Псих появился в монастыре, когда уже стемнело. Но как?» – сразу подскочил к нему четвертый. «Нашел?» «Все прекрасно», – заверил его псих. «У меня все под контролем. Для первого раза результаты великолепные. Сделано самое главное. Ряса найдена. Она там, в пещерах, у этого черного». Более того, он сам мне признался, что украл ее. То есть ты с ним даже виделся удивился четвертый? А с рясой что? Все хорошо с Риасой, не волнуйся, сказал псих. Идет процесс перехода ко второму этапу реализации. В данный момент я занимаюсь разработкой плана извлечения рясы из закромов этого чудака. Работа будет сделана в кратчайшие сроки, и уже завтра я приступлю к исполнению. Он немного помрачнел и добавил, все будет хорошо, не псы, у меня все под контролем. «Тебя здесь как? Монахи не обижали? Кормили? Поили?» «Да, все хорошо. Пока тебя не было, меня три раза поили чаем и два раза кормили». «Они очень внимательны ко мне». «Жаль», – честно признался псих, – «я бы с удовольствием настучал кому-нибудь по кумполу». Четвертый успел достаточно хорошо изучить своего спутника, чтобы понять – псих темнит. Причем темнит отчаянно и не особо скрываясь. «Псих, ну хватит уже!» – и молодой монах посмотрел в глаза обезьян. «Рассказывай, что случилось. Я же вижу. Ты сам не свой». «А что рассказывать?» Псих достал свой посох и принялся постукивать им по камням, которыми была вымощена дорожка. «Отымели меня. Вот что случилось. Не смог я рясу отобрать. Хотел, но не смог. Сил не хватило». «Как не смог?» Неосмотрительно ляпнула шарашенный четвертый, И, разумеется, псих немедленно взорвался. «А вот так!» – заорал он. «Не шмогла я, не шмогла! Хреновая тебе лошадь досталась, монашек, старенькая и битая! Я вам честно сказал, я калека. По сравнению с собой прежним, я старый пердун в памперсе на инвалидной коляске. Но меня кто-нибудь слушал? «Да ладно, псих, прорвемся, псих! Мы же тебя помним, псих, ты крутой псих!» А вот псих больше нифига не крутой оказался. И первый же встреченный, приличный боец психа развернул к лесу передом, к себе задом и пинком на улицу выставил. Псих замолчал так же внезапно, как и взорвался. И лишь мерное постукивание посоха о камень нарушало ночную тишину. Четвертый смущенно молчал. Потому что, ну а что тут можно сказать? Пойдем спать, босс. Демон устал. Сегодня было говенным, завтра будет трудным. Где-то в Биробиджанском секторе еврейской автономной локации, 46 градусов, 68 минут северной широты, 132 градуса, 87 минут восточной долготы. Утром псих ушел из монастыря в отвратительном настроении. Лететь он не стал и молча мерил дорогу ногами. Ему надо было подумать. Демон не без оснований подозревал, что черный изворот больше не выйдет. Стучи, не стучи. При этом никакого, пусть даже рабочего плана, как его выманить из логова, в голове у психа так и не зародилось. А до пещеры уже вон, рукой подать. Настроение от всего этого, сами понимаете, только падало, поэтому, услышав через узунку лак чьи-то шаги навстречу, псих спрятался в придорожных кустах даже с какой-то радостью и предвкушением. Ему было крайне необходимо сорвать на ком-то злость. В обратном психу направлении, то есть из пещер к монастырю, топал какой-то сатироподобный демон, мелкий, кудрявый и копытный, не иначе, как бывший баран. Псих даже разговоров заводить не стал, выпрыгнул на дорогу и одним ударом посоха отправил ходака в лучший мир, подарив ему теоретическую возможность перерождения в стране бескрайних пастбищ. После чего обшарил тело и извлек из-за пазухи конверт. Конверт скрывал открытку, весьма, кстати, приличную. Открытка была адресована настоятелем монастыря. Псих хмыкнул и погрузился в чтение. Текст был коротким. Ваше высокопреподобие, смиренно кланяюсь вам и приглашаю на свой юбилей в известное вам место завтра к 16 часам. Очень надеюсь, что здоровье не помешает вам нанести визит, а я буду очень рад видеть в кругу самых близких мне людей. Посидим по-дружески, будут только свои, без посторонних. Подписи не было. Псих хмыкнул гораздо громче. График его настроения отбился от дна и уверенно начал расти. А дед покойник тоже, я смотрю, на прикорме у черного сидел. «Хм, ну а почему нет? Если он ко мне не выйдет, могу же я к нему зайти? Облик этого игумена я еще тогда срисовал. Надо только детально проверить, не сильно ли мне функциональность преображения урезали. По идее, не должны были. Это не боевое умение, но лучше сейчас перестраховаться, чем потом личина неожиданно спадет». Псих улыбнулся. План стремительно обретал очертания. Минут через десять к воротам пещеры разбойник, бодро стуча кривым деревянным посохом, подошел настоятель монастыря. Уже сутки как покойный и даже похороненный. Он уверенно постучал посохом в дверь. Дверь открыл все тот же козли, но хамить в этот раз не стал, напротив вежливо поклонился. Ответной любезности не дождался, игумен лишь спросил. «Черный на месте?» «Ну а где ему быть?» – ответил привратник. «Веди», – коротко бросил настоятель. Козел отодвинулся, пропуская монаха внутрь и захлопнул дверь. «Ура! Получилось!» Шествуя за привратником, спрятавшийся под личиной псих внимательно изучал обстановку. Ну что сказать. Об пещеры впечатляло. Денег черный влил немало. Здесь даже зимний сад был с магическими лампами. Впрочем, шли они недолго, и путик завершился в отсеке, чрезвычайно напоминающем офисную приемную. Вот только вместо сексапильной секретарши за столом сидел здоровенный демон с панковским гребнем на чешуйчатой голове. За его спиной была дверь, первая за всю дорогу и опять очень неплохо навороченная. «Все сидишь?» «Все на борьбу с геморроем!» – приветствовал секретаря невоспитанный козел и озвучил очевидное. «У нас гости!» При виде настоятеля секретарь встал и почтительно поклонился. «Рад вас видеть, ваше высокопреподобие. Подождите минутку, я доложу». И скрылся за дверью. Козлина тоже ушлепал на свой пост. Судя по всему, настоятеля здесь хорошо знали и ничуть не опасались. Сам старый хрыч приперся, доложил секретарь, подписывающими открыт к черному. Из монастыря. А этим мощам чего надо, удивился тот. Я посыльного к нему час назад отправил не позже. Туда-обратно, по-любому, никто обернуться не успел бы. Боюсь, этот тоже заряс и явился. плечко, то ее в сейф, а я пока с ним в приемный поболтаю. Понял, поклонился секретарь. «Какие люди!» – радушно завопил черный, картинно появляясь в дверях. «Ваше высокопреподобие! Рад, рад! Чем обязан визиту? А я к вам, кстати, человечка заслал только-только с приглашением. Юбилей, да!» «Да я в курсе!» – сварливо ответил псевдонастоятель. «Встретил по дороге. Спасибо, буду с подарком, как положено!» «Тогда чем обязан?» – улыбку черный держал профессионально. «Дело у меня к тебе!» – проскрепил псих. «Рясу ты у меня подрезал!» «Какую рясу?» Лицо черного можно было использовать для социальной рекламы искренность и открытость – залог успеха. «Да ты, ты!» – махнул рукой фальшивый старикашка. «Я еще вчера понял, что ты, потому что больше неком. А сегодня утром мне уже настучали, что ты оценщика на нее ищешь. А вот это уже ни в какие ворота, черный. У тебя совесть есть?» Ведешь себя не как сосед, а как говно. Ну спер, ладно, спер бывает. Все равно ряса не моя. Это ты не меня обнес, а того лоха приблудного. Пускай у него голова болит. Но при живом мне другого оценщика искать, конкурентов мне здесь плодить? Ты что, куска хлеба хочешь меня на старости лет лишить? Вот кто ты после этого? Напор старикана был настолько силен, что черный даже растерялся. «Да я как бы, я не думал». «Да ты вообще свою думалку в задницу затолкал», обличающий ткнул собеседника узловатым пальцем настоятель. «Конечно, старика обидеть каждый может. Двойной тариф тебе за это, за оценку будет». «Нет, тройной. И даже рот не открывай, не скину. Езжай в хабару, где собирался, ищи дешевле. Раньше надо было думать, найди мне оценщика хорошего, не болтливого. «Блин, одни стукачи вокруг. Кто из них двоих барабанит, интересно?» – пробормотал себе под нос черный. «Чего? Не слышу!» – приложил ладонь к уху Эрза «Да нет, ничего!» – повысил голос атаман. Подошел к двери, приоткрыл ее. «Слышь, ты! Концепция поменялась. Доставай сейф, сейфа, обратно тащи сюда!» И вновь повернулся к настоятелю. Давай только хотя бы двойной тариф. Не, ну правда, не ломи. Хорошо, свой косяк признаю, но двойной тариф – это нормальный тариф. У тебя же тариф на оценку конский. У меня, блин, юбилей на носу, а ты с такими ценниками. Юбилеять завтра будем, сварливо отрезал псих. А сегодня обычный рабочий день, даже не сокращенный. Но поторговаться им было не суждено. В приемную без предисловия валился какой-то облезлый демон. Увидев черного, он радостно оскалился во весь рот и заорал. «О, шеф, привет! Я, короче, в Олгейме всем приглашение уже раздал. Ты новость слышал? Там все село гудит. Монастырский настоятель ластами щелкнул. Прикинь! А ты говорил, он у нас на поминках простудится». Тут он перевел глаза на вторую фигуру и от удивления отвесил челюсть. э ваше высокопреподобие!» И тут же переобулся. «А может, врет молва? Это слухи, легенды, мистерии? Может, это злая шутка козырных людей?» Но по лицу черного было видно, что его терзают отнюдь не смутные сомнения. Не сводя глаз со старика, напряженный как струна, он двинулся влево, перекрывая приоткрытую дверь в кабинет. «Это, извините, что сейчас было? А, ваше преподобие, вы кто? Восставшие из зада? Брешут людишки без особой уверенности в успехе, заверил его псих. «У них языки, что помело». «Может, и брешут, не стал спорить атаман, а может, и нет. Я тогда не иллюзий на вас наложу. Если брешут, вам, ваше высокопреподобие, бояться нечего». Он щелкнул пальцами, развеивая заклинание, и без паузы продолжил. «Вот ты гнида приматская! И ведь почти развел». Как раз на этих словах псих и закончил просчет ситуации. К сожалению, порталы внутри пещеры, как он и предполагал, блокировались. «Что ж, будет уходить ходить ножками». Псих шип посохов облезлого, заслонявшего дорогу, и одним огромным прыжком сиганул в коридор, где со всех ног помчался к выходу, благо дорогу помнил хорошо, не до рясы. Успеть бы выбраться, желательно живым. Про здоровым речи уже не идет. Черный в ярости взревел медведем, взмахнул непонятно откуда взявшейся пикой и бросился вслед. В это время из двери вышел секретарь с рясой в руках и удивленно посмотрел вслед ветреному начальнику. А начальник в это время ревел сиреной. «Рота ружье, все к выходу, выход перекрыть, бегом, бегом, гасим его, наглухо гасим, чтобы не выскочил». Бой в коридорах пещеры псих запомнил надолго. Он успел пробежать примерно две трети пути, когда ему навстречу начали выскакивать вооруженные демоны. Одна радость – Подчиненные Черного оказались плохо обученными, что греха таить в массе своей туповатыми. Вместо того, чтобы сбиться в плотную строй на выходе и тем подписать психу смертный приговор, они выскакивали в коридор поодиночке, где их немедленно отправляли на перерождение. Но каждый такой идиот хоть на несколько мгновений, но замедлял бег психа, а сзади его нагонял отставший поначалу Черный. Когда шаги атамана зазвучали совсем уже рядом, незадачливому шпиону, чтобы не получить пику под лопатку, пришлось остановиться и встать спиной к стене. Побег на рывок закончился. Псих начал методично и медленно, по шажку, пробиваться к выходу. Как уже было сказано, банда Черного не отличалась особой выучкой. Представление о рукопашном бое практически у всех было чисто молодецкое. «Дай-ка я тебе врежу от души». Поэтому они изрядно мешали друг другу и атаману. И оставляли психу шанс Он не стремился убивать Протиснуться в нужном направлении было куда важнее А живые неумехи мешали единственному опасному противнику Черному куда сильнее, чем трупы Трупов, впрочем, тоже хватало И атаман демонов чуть не взбесился от ярости Наблюдая, как тает его банда А проклятого обезьяна так и не получается заблокировать Фальшивый старикашка выскальзывает Протискиваясь, как мокрый кусок мыла, между ладонями но и платил псих за свое продвижение дорого. Полную цену платил. Рядовые демоны доставали его редко, но противников было слишком много, и вскоре псих был в крови с головы до ног. Конечно, в большинстве это были царапины, но в толчье он пропустил три хороших укола от черного, а вот это уже было серьезно. Больше всего монах боялся истечь кровью и ослабеть на выходе, в шаге от свободы. Хотя злая судьба и без того в последние дни строила ему пакость за пакостью, но не в этот раз. Добравшись, наконец, к выходу и оказавшись в двух шагах от запертой двери, псих как будто обрел второе дыхание. Резко ускорившись, он принялся методично убивать всех, стоявших между ним и вожделенной свободы. Вскоре живым у двери остался только один, тот самый козел-привратник. И вот тогда незваный гость впервые открыл рот. «Открывай дверь. У тебя 15 секунд. Откроешь, у тебя будет шанс. Я помогу. Нет, умрешь с гарантией». Козел, как ни странно, решение принял мгновенно и кинулся к двери, звеня ключами. «Ты что делаешь, сука?» – взревел черный, который в последние минуты производил впечатление буйно помешанного, разве что пена изо рта не шла. «Живьем сварю! Ты меня сперва поймай!» Не поворачиваясь, огрызнулся к козел, открыл дверь и первым прыгнул наружу. Почти столкнувшись с ним в воздухе, следом из пещеры вылетел окрабавленный псих. Приземлившись, он тут же подвесил в воздухе портал, куда не теряя ни секунды, бесцеремонно забросил козла-перебежчика. Выбежавший из пещеры, черный успел увидеть лишь высокий прыжок врага, и зеркало портала схлопнулось на его глазах. Атаман в ярости воткнул пику в землю и страшно завыл простреленный насквозь волчицей. Козел и псих вывалились из портала в дремучем лесу. «Где мы?» – проблеял перекинувшийся привратник, глаза у которого были совершенно безумные. «Я думал, ты в монастырь портанешься». «Для этого у вас слишком дурковатый начальник», – на удивление спокойно ответил псих и без сил опускаясь на траву. «Боюсь, он слишком близко к сердцу принял мой побег. С него станется и сейчас в монастырь портануться в поисках меня. Ну и зачем мне радовать этого воришку?» «А где мы?» – повторил козел, бешено вращая глазами. «В лесу!» – открыл тайну псих, но тут же поправился. «Стоп-стоп! Только давай без истерик». Он вытянул руку. «Валтгейм?» «Там». Рука сместилась на несколько градусов. «Биробиджан?» «Там». «Но я бы не советовал. Я бы на твоем месте бежал до канадской границы». Обезьян кряхтя поднялся на ноги и повернулся к своему нечаянному спутнику. «За дверь?» «Спасибо». «Я свое слово тоже сдержал. Приятно было познакомиться. Расходимся. Дальше сам». И медленно побрел куда-то в лес. Село Валтгейм, еврейская автономная локация, координаты те же. В монастыре псих появился, как и вчера, одновременно с темнотой. Грязный и весь в крови. Упреждая вопрос, он картинно развел руками. «Не фартит нам босс?» Четвертый испугался всерьез. Он еще ни разу не видел настолько качественно избитого психа. «О, Господи!» – не сдержался он. «Что с тобой случилось? Давай я тебя полечу, у меня есть малое лечение». «Голову себе полечи!» – тупая четверка глухо посоветовал псих. меня одна регенерация, твое малое лечение перекрывают в разы. Я давно уже кровь остановил это засохшая. Впрочем, лечи. Может, святости отсыпят за добрые намерения. Мне помыться и пожрать, бос. «Сейчас засуетился четвертый. Еда ждет. А про помыться я сейчас монахом скажу. Они воду посогреют». Час спустя отмытый и наевшийся, но смертельно уставший псих мерно рассказывал спутнику про свои сегодняшние приключения. Ну, в общем, я часок-другой в лесу побродил, если он вдруг порталы отслеживать умеет. Но он то ли не умеет, то ли не стал. Никто по моей душу не пришел, в общем. А в монастыре гости были? Никого не было. Все тихо. Я молился, монахи чинятся потихоньку. Четвертый был очень расстроен рассказом, но старался держаться. О, как псих кивнул. А он умнее, чем я думал. Или просто с собой лучше владеет, а вся эта пена у рта так, работа на публику. Что делать будем? Волос четвертого предательски дал петуха. «Может, но ну ее эту рясу. Она, конечно, очков святости прибавляет хорошо, но если упереться, я, наверное, без нее второй уровень взять смогу». «Наверное». «Забудь», – лениво посоветовал псих, пытаясь пристроиться на кровати так, чтобы боль была терпимой. «Я понятия не имею, что делать, но отсюда не уйду, пока кадык ему не вырву».